заснула. Спала неспокойно, просыпалась от призрачных поцелуев, рожденных музыкой жули Но музыкой не трубодурского периода, схожей с блюзами и фаду, а поздней, прохладной и прозрачной, прелюдии к чему-то иному. Может быть, рай, о котором мы мечтаем, когда влюблены. Это тот рай, из которого мы изгнаны, в котором все объятия невинны снова проснулась рано, до света. Оделась, радуясь, что предстоит сбор труппы. Работа, что есть чем заняться. И с билом не надо общаться, только с Генри. Стивен уже сидел перед закрытым кафе. Он рассеянно взглянул на Сару, занятый своими заботами, погруженный в свои проблемы. Затем смотрелся. «Вы плакали?» «Да». «Что ж, сожалею» сочувствую. Прошу прощения». Следует вырвать его из этого заблуждения. «Стивен, вы ошибаетесь, все не так». Он, конечно, хотел бы ей верить, но кислое выражение с его физиономии не исчезло. «Стивен, это нелепая смехотворная ситуация, клянусь вам». Он отвернулся, покраснев, и ее лицо тоже пылало, оба чувствовали себя не в своей тарелке. На выручку пришла общественная деятельность. Актеры еще не проснулись, а аппарат управления уже приступил к исполнению обязанностей, несмотря на ночные развлечения на побережье. Сошла вниз свежая Мэри Форд, вся в белом. За ней появился Генри, сразу усевшийся рядом с Сарой. Судя по виду, он приковылял с поля боя. Вышел Бенджамин в безукоризненном белом полотне сел напротив Сары, изучая ее из-под серьезно насупленных бровей. Звучный зевок возвестило появление Роя Стрезера. Вместе с ним, но без зевка, в двери возник и Сэнди Грирс. Хозяин Колин Руш открывал заведение, ноздри защекотал запах кофе. В дальнем конце площади появился пацан в полосатом сине-белом переднике. Изящно подбоченившись, Одной рукой, в другой он высоко поднял, ловко балансируя, сооружение из нескольких установленных друг на друга подносов со свежей выпечкой, пирожными и круассанами. От подносов исходили волны соблазнительного запаха. На физиономии пацана играла исполненная собственного достоинства ухмылка. Он понимал, что сидящие возле кафе ждут не дождутся момента, когда его ноша распределится по прилавкам кафе. А он момент заверил хозяин, хотя никто не проронил ни слова. «Ом-пси, мамо! Медам, мсье. Не размениваясь на улыбке, он исчез внутри. Благодаря Сартру, они знали, что он играет роль хозяина, так же, как пацан-разносчик свою роль. Сара с отчаянием глянула на Стивена. Тот разглядывал ее. «Кошмар! Как выживет их дружба в этой трясии недоразумений!» Им пришло в голову, что все необходимые для решения судьбы Жюли Верон на лицо, кроме Жана-Пьера. Главная проблема для проката пьесы в Англии кто окажется в наличии. Элизабет в качестве подходящего периода назвала последнюю неделю августа и первую сентября. К этому времени в Квинсгифте ведут в строй новый корпус. Она обратила внимание на то, что такого успеха, как во Франции, Жюли Верон дома, конечно, не добьется, но люди все еще не забыли музыку Жюли, и это добрый знак. Стивен оправдывал Элизабет, не желая, чтобы ее считали паникершей. «Она по неволе должна быть осторожной. Она полагает, что меня заносит». Он улыбнулся, глядя на Сару. Настроение у нее улучшилось. «Генри». Выключевая фигура, если вы не можете придется отменить. чтобы играть в квинсгифте, нужны три недели репетиции с начала августа. В июле у меня соломея в питсбурге. это значит, что с десят утра через три дня. Так что к августу успею. Он вскочил, прогулялся между столиками, снайперским броском, бухнул пустой пачкой одно пустой мусорной урны вернулся «Перпеттум мобиле» высказал Сырой. «Как у него это получается?» «Как это у вас выходит, Генри?» В три часа ночи он пел и выплясывал в Марселе, в лужах под дождем. «Все, Генри, записываем вас на август». С исполнителями неувязка нахмурилась Мэри. «Билл отбудет в Нью-Йорк, на Кармен, и Молли весь август в Портленде. Пока Хантас в заглавной роли». Мэри избегала глядеть на увядшего Стивена. Тот посмотрел на Сару, приободрился, улыбнулся с долей здоровой иронии. «Новую жули и нового поля» потребовал Рой и отчаянно зевнул. Этот смачный зевок вызвал безудержный смех Мэри Форд. Пытаясь сдержаться, она поднесла к руку. Рой сжал ее ладонь в своей и слегка потряс, грозя пальцем другой руки. «Прошу прощения». Успокоилась, наконец, Мэри. «Я всех опросила. Кроме этих двоих, все свободны». «Все, кроме исполнителей главных ролей». «Ну и ладно. Среди просмотренных много подходящих». Генри закрыл глаза. Глаза Бенджамина закрылись еще раньше. Мэри клюнула носом. Рой спел очередной зевок. Подошел официант. Сара шепотом, как будто в комнате полный спящих детей, заказала на всю компанию кофе и круассаны. С деловым видом появился Жан-Пьер. Ему было не по себе от того, что остальные собрались до его прихода. «Все нормально», — лениво успокоил его Генри. «Я тоже поздно лег», — покосился на него Жан-Пьер. «Ничего, ничего», — по-матерински ласково улыбнулась ему Мэри. «Мы уже все уладили». «Но ведь на девять назначено», — не успокаивался Жан-Пьер. Прибыл кофе. Разбудил утренний букет. Солнце, кофе, нагретая пыль, круассаны, бензин, ваниль. «Да тут и решать-то нечего», — лениво протянул Рой. «А можно поинтересоваться, что вы решили?» Мэри оценила его обиженную интонацию, глянула на Сару, на Роя и заметила. Восхитительный кофе. Потом улыбнулась Жану Пьеру, и он как будто смягчился — хотя и не без внутреннего сопротивления. Мэри обрисовала ему ситуацию и развела руками. Вот и все. Жан-Пьер на это варварское островное пренебрежение приличествующей формой реагировал по-французски. И так все решено, но без меня, без Бель-Ривьера. Кризис. Мы ничего не решали за Бель-Ривьер и не собирались. Но Генри убывает за океан. Двое исполнителей главных ролей тоже. Значит, продлить здесь гастроли не удастся». Жан-Пьер разразился воодушевленной речью по-французски. Судя по лицам Стивена и Сары, в этом языке разбиравшихся значительно лучше остальных, выступление чиновника мэрии заслуживало овации. «Жан-Пьер, дорогой!» Вместо восхищения в голосе Стивена слышался упрек. «Я чего доброго начну подозревать?» что вы большой любитель долгих заседаний поддержку жан-пьер нашел у бенджамина немало про на своем веку он обвел Сару, стивена и мэри сдерживающим обуздывающим взглядом и заметил по некоторым структурным вопросам и вправду не мешало бы позаседать к примеру по финансовым совершенно верно закивал обрадованный пониманием жан-пьер «Кроме того, если мне позволено будет высказаться, мы бы с удовольствием повторили выступление в следующем году, и, возможно, следует сделать их ежегодными. Месяц, а то и два. Вопрос рекламы». Он слегка поклонился Мэри. Молчание. «Все обдумывают возможность ежегодных встреч с Жули». Стивен закинул голову, стоически возрился высокое средиземноморское небо. «Через мой труп», — подумала Сара. «Вот еще глупости». «Впрочем, все к тому времени забудется, бельем и еще смеяться будешь, хотя и не искренне. А если искренне, то дура». Генри, глядя на Сару, пожал плечами. «Ну, я-то смогу освободиться, это точно, так что, если понадоблюсь, располагайте мной». «Разумеется, понадобитесь» с жаром заверил режиссера Жан-Пьер. «Здешнюю премьеру пропущу, но на Оксфордширской ждите, и в следующем году непременно прилечу сюда». Жан-Пьер оценил это заявление как гарантию финансового участия. Он встал, протянул Бенджамину руку. Тот принял руку, сидя, тут же поднялся, и оба официальных лица изобразили официальное рукопожатие при публике. «Детали можно обсудить в конторе жана Пьера», — предложил Бенджамин. «Получаса хватит. Мне на самолет надо успеть». «Время терпит», — сказала Сара. «Но оно же не ждет», — напомнил Генри. Тут словно по вызову появился и самолет. С ним второй и третий. Бешеная тройка ревущих реактивных чудовищ пронеслась над городком. Фантастические летающие киноящеры мрачные, темные, стремительные настолько, что через мгновение возникли сомнения в реальности этого мимолетного супертехнологического искажения мирного быта сонного городка. К столикам потянулись зевающие актеры. Появились и первые горожане. Билл подошел со своим стулом, подсел к Саре. «Правда, что намечается игра в Англии?» «Две недели». «И без меня». Если б я только знал. Что поделаешь, никто не знал. Но мы с вами не теряем контакт. Здесь еще две недели, снисходительно-повелительно, промурлыкал Билл тоном избалованного любовника. В самом деле, они могли провести эту ночь вместе. Молли озадаченно переводила взгляд с Билла на Сару и обратно. «И она так точно могла бы», — подумала Сара. Или со стивеном видение билли искажало его привязанность к матери но сара чувствовала пропасть разделявшую ее и молли пропасть помочь преодолеть которую могла лишь опытность молли еще не ощущала пепла времени медленно опускающегося на всех живущих заметного на стареющих на ней на стивене сара видела как она тускнеет рядом с юной самкой, как будто высасывающая из нее яркость и силу. Она проследила за открытым, любопытным, честным взглядом Молли, которым она оценила Стивена, сравнила его с молодым. «Да, что и говорить». «Мне домой пора», — услышала она свой сварливый голос, обращенный к Биллу. «Ой, ну как же!» Искренне всполошился Билл, не можете же вы нас бросить. «Все уезжают», — подхватила Молли. «Генри, Сара». она снова глянула на Стивена. Тот все еще любовался небом. «Я остаюсь, Рой остается», — успокоила Мэри. «У меня ведь еще месяц отпуска, имейте в виду», — напомнила Сара. Мэри удивленно подняла брови, она не могла вспомнить, чтобы Сара когда-либо раньше вспоминала о неиспользованном отпуске. «Нет, нет, Сара!» — скинулся Генри. «Не забудьте, я вернусь во второй неделе июля. Вы должны быть на месте». «Значит, в июле не исчезнем». Генри улыбнулся ей, и сердце ее споткнулось. «Успех действует развращающе лениво заметила Мэри. Тон ее противоречил строгости подтянутого полотняного костюма. Столь же тягучим жестом она подняла руки и, откинувшись на спинку стула, соединила пальцы на затылке, обнаружив на ткани пятна свежей влаги. Она вела себя как животное, подставляющее наиболее уязвимые места превосходящему по силе противнику. Жан-Пьер вздохнул, покраснел и вслед за Стивеном возвел взор к небесам. Остальные последовали их примеру. Невысоко над ними кружил одинокий ястреб, снижаясь с каждым кругом. Порыв ветра рванул его, свалил на крыло. Ястреб затрепыхался, выровнялся, взмыл на восходящем потоке и спланировал верхушку платана. С обиженным видом он принялся рыться в перьях. Все дружно рассмеялись. Кафе, между тем, заполнили люди, так или иначе связанные с Жюли Верон. — Мы полностью оккупировали заведение бедного мсье Деневра, — сказала Молли. — Он в отчаянии. — Гильом, — позвал Жан-Пьер хозяина, склонившегося над столиком, за которым сидели Эндрю, Салли, Ричард и Джордж Уайт. Тут англичане опасаются, что доставляют вам слишком много беспокойства. Гильем улыбнулся и небреждо повел рукой с оттенком уместного мирского скептицизма. Вот еще. «А почему Англе?» — взыграл американский патриотизм Молли. «Кто тут Англе?» «Ну, кроме, конечно, Англе». «Я Англе до последней кровинки», — пророкотал Билл с махровым теннисийским акцентом. «Каждый молекулой англичанин». Общий смех не смог скрыть крупицы сомнения относительно путаницы в истории и на глобусе, разделявшей и соединявшей Англию и Америку. Американцы – Молли, Бостон, по крайней мере сейчас, Бенджамин – западное побережье, но с гарвардским акцентом, Генри – Нью-Йорк по рождению и детству, хотя сейчас его дом, где он реже всего бывает, в Лос-Анджелесе. Эндрю родился и вырос и жил в Техасе. Европейцы. Молли. Ирландия. Никуда не денешься. Бенджамин. Россия. Польша. Штетль. Генри. Меценжорно. Эндрю. Конечно же, Шотландия. Наши заокеанские кузены и кузины, сказала Мэри, обращаясь к Саре. Наши кузены и кузины, сказала Сара, обращаясь к Мэри. Смеялись англичане, смеялись американцы, смеялись французы. Смех порхал между столиками, орошал присутствующих, как брызги прибоя, предвестника предстоящей премьеры. Они сидели за столиками, орошаемые этими брызгами оживления, заказали еще кофе. Площадь заполнялась автомобилями. Из соседних поселений подкатывали автобусы. Бель-Ривьер, подвергся нашествию желающих подышать одним воздухом с Жюли. Генри вскоре отправился решать технические вопросы со звуковиками, а Сара, Стивен, Бенджамин, Рой и Мэри вместе с Жанном Пьером прошли в мэрию, в его кабинет, обсуждать финансовые вопросы, в особенности участия Бенджамина, точнее, представляемого им банковского объединения Северной Калифорнии и Южного Орегона. Затронули также интересы Стивена, но, как он выразился, поскольку он представлял лишь самого себя, то его участь покорно кивать головой. Как и повсюду в жизни, деньги играли в спектакле более важную роль, чем персонажи и исполнители. Бенджамин отбыл утрясать роль денег в Эдинбургском фестивале. Жан-Пьер поднял вопрос расширения комитета, и активизации его работы с целью подготовки праздника Жули Верон в следующем году. Он настаивал на участие Сары, а также мистера Эллингтон Смита, на проведении регулярных встреч в течение года. Словопрения затянулись, окончившись лишь в третьем часу пополудни. Они вернулись в кафе перекусить и увидели, что актеры и музыканты кучкуются, жужжат, живут и дышат наступающим вечером. Генри подсел к Саре. Она вдруг подумала, что это, возможно, их последняя встреча в белли И Ее охватило такое чувство потери, что, не будь она влюблена в Билла, можно было бы истолковать это чувство как влюбленность в Генри. Ведь обществом Генри она наслаждалась, тогда как Билл вызывал лишь раздражение. Злость, стыд. Что за напасть? Влюбляться не по правилам. Ближе к вечеру, Генри вернулся из разведки, сообщил, что к дому Жюли уже движутся толпы интересующихся, что сидячие места распроданы, разошлись почти сразу после открытия кассы, что к деревьям прикреплены таблички на английском и французском. «Здесь можно стоять, уважайте природу, берегите лес, Жюли Верон». К семи лес вокруг хижины жули принял не одну тысячу человек большинство из которых могли надеяться разве что услышать музыку. За отсутствием кулис актеры жались за деревьями, куда и направились авторы Сара и Стивен и режиссер Генри, чтобы благословить исполнителей, пожелать им успеха. Втроем они уселись вплотную к сценической площадке, позади нее. И на этот раз Генри просидел, не вскакивая, все представление. Реакция публики превзошла все ожидания. Чудесно, потрясающе, блестяще. Подобные возгласы то и дело доносились из толпы в антрактах. Овациям, казалось, не будет конца. А затем, когда все закончилось, труп повернулась к столикам кафе. Все возбужденные и восторженные, вместе с тем ощущающие облегчение тьму небесную, смягчила одинокая латунная стружка, оставшаяся от луны. Хозяин Колин Руш объявил, что кафе открыто до последнего посетителя. Улицы городка то и дело сотрясал рев автомобильных двигателей. С лица жана Пьера не сходила улыбка, он то и дело принимал поздравления от разных маститых земляков, для которых представлял воплощение успеха. Наступила полночь. Жан-Пьер сказал, что пора ему домой, к жене и детям. Генри отправился звонить жене, прошептав Саре напоследок, что в Лондоне они непременно увидятся. Взгляд, которым он сопроводил свои слова, вызвал у Сары слезы. Ричард сослался на усталость, удалился, глядя на Салли, но не прощаясь с нею. Салли почти сразу сообщила, что старушке пора на бачок и тоже ушла. Сара услышала смех Эндрю, почувствовала на себе его взгляд. Она встала, и Эндрю, улыбаясь, спросил, «Ну так как, Сара?» Ей показалось, что она ослышалась. Она почти слово в слову повторила реплику Салли насчет старушки и ночного отдыха. Присутствующие застонали. Застолье разваливалось. Билл вскочил, проводил ее до двери, где обнял и прошептал на ухо, что она для него все равно, что вторая мать. Она затопала по лестнице, чуть не лопаясь от любви и злости. Подойдя к окну, Сара опустила взгляд к столикам, ощущая себя исключенной, изгнанной, отстраненной от общего счастья. Представился ребенок, которого не принимают в игру стоящую у края площадки и зависти углядяящие на заносчивых товарищей ее забыли к счастью скоро все это уйдет в прошлое Жюли Верон более не воплотится в этом составе с этими людьми что ж для нее это не в первый раз скорее в сотый. она врастает в постановку а потом приходит пора расставания снова и снова в театре все происходит как в жизни хотя и в концентрированном виде в ярком свете софитов бурное движение люди сталкиваются объединяются и вдруг хлоп конец всему баста но все же жли и вызванные ею события выделялись из общей череды в первую очередь не было раньше этой любви только почему в кавычках не надо пытаться замаскировать и «принизить» значение этого чувства кавычками. Нет, этот состав чем-то отличался от всех предыдущих, и, конечно, музыка. Обо всем этом Сара беседовала сама с собой вслух, расхаживая по комнате, возвращаясь к окну, выглядывая вниз, где Стивен сидел рядом с Молли. А Билл... Хватит Билла. Разгуливая по комнате, она несколько раз остановилась перед зеркалом разглядывая себя методично, анализирующим взглядом ученого-исследователя. Конечно, взаимодействие женщины с зеркалом подвержено возрастным изменениям, это общеизвестно. Знание с полки, расфасованное и закупоренное, как и ее эмоции, ничего в них нового, сплошной ширпотреб, в пузырьках, кувшинчиках, флакончиках, бутылочках, в аптеках, и парфюмерных лавках, с яркими этикетками, с надписями. К примеру, крупная красная нашлепка с черепом и костями. Яд. Нет-нет, она не просто чувствует себя на 20 лет моложе, она и выглядит. из подпирая пера ее вышли следующие строки. «Дорогой Стивен, я просто не могу не написать это письмо. Хотя письма штука обоюда острая Их очень легко неправильно понять, неверно интерпретировать. Хочу сообщить вам о своих страхах. Прежде всего, не думайте, что я в вас влюблена. Любить одно, а быть влюбленным — совсем другое. Мне сейчас пришло в голову, что под любовью можно вообще понимать слишком многое, но я вас, разумеется, люблю. Ужасно опасаюсь употребления этого слова, если нам обоим от этого станет легче. С любовью, Сара. По скриптум. Невыносимо думать, что наша дружба может пострадать от подобных недоразумений. Но не это письмо протиснулось под дверь Стивена этажом выше. Ибо она подумала: "Нет, сказать англичанину я люблю вас невозможно". Стивен дунет прочь, аж пятки засверкают. Листок превратился в клочки, а на бумагу легли новые строчки. Дорогой Стивен, я просто не могу не написать это письмо, хотя письма — штука обоюда острая их очень легко неправильно понять, неверно интерпретировать. Я ужасно переживаю. Видите ли, я вовсе в вас не влюблена, хотя вы и уверены в обратном. Вы мне очень нравитесь, и это вы тоже знаете. Ужасно, что я вынуждена писать все это, если нам обоим от этого станет легче. С любовью, Сара. Это письмо она отнесла наверх, надеясь, что не наткнется на адресата. Проснувшись утром, Сара заметила, как под дверь просунулась и замерло на полу письмо. «Дорожайшая Сара, я улетел утренним рейсом, сегодня не увидимся, но непривенно встретимся в Лондоне с любовью Генри». Она читала эту записку, когда из-под двери вылетело еще одно письмо и, пролетев через комнату, остановилась у ее ног. Она осторожно открыла дверь, но никого не увидела, лишь услышала почти неразличимый гул спускающегося лифта. «Милая Сара, я в отчаянии. Вы уезжаете, и, может быть, мы более не увидимся. Вы стали для меня дорогим другом. Я как будто знал вас всю жизнь». Никогда не забуду наше общение в Бель-Ривьере. Всегда буду вспоминать о вас с теплым чувством. А если в следующем году? Я умею ждать. С благодарностью Билл. По скриптум. Пожалуйста, не стесняйтесь обеспокоить меня, если жули вздумают ставить еще где-то в Европе или Штатах. Почему бы ей не завоевать Нью-Йорк? Подумайте об этом. Сидя окна. Она наслаждалась утренним кофе. И тут коридорный принес еще два письма. «Дорогая Сара, прежде чем с сожалением расстаться с нашей очаровательной Жюле Верон, к счастью, не навсегда, хочу сообщить вам, как много для меня значило общение со всеми вами, в особенности же с вами лично. В финансовом отношении...» наше предприятие, уверенно, окажется более прибыльным, чем мы ожидали. Но не это главное. Не поэтому я пишу вам. Не поверите, но я даже не предполагал, что театр может доставить такое наслаждение. Хотя, как сейчас помню, с увлечением исполнял когда-то эпизодическую роль в смерти камевояжора в школьном спектакле. Вспоминая, сколько лет подобного удовольствия я упустил, не могу себя простить. Надеюсь, снова испытать подобное наслаждение от премьеры в Оксфордшире, где мы вновь с вами встретимся, дорогая Сара. Надеюсь, вы позволите так к вам обращаться. До свидания, в Оксфордшире. Бенджамин.